«Глава шестая. Сэма все-таки придется спасать. Мы с Алексом оба поняли этот прискорбный факт, когда увидели мальчишку с арканом на шее, а рядом ищейку Владилены». «Черт!» – прошипел Алекс сквозь зубы и только прибавил скорость, минуя перекресток на красный свет. Я помалкивала, чувствуя себя виноватой. В конце концов, именно я втянула Мерсета в неприятности, когда обратилась к нему за помощью. Другое дело, что на сей раз он сам, представляя себя добрым богатырем, влип окончательно. «Этот твой мальчик!» – процедил Александр и так резко свернул во дворы, что меня даже пристегнутую резко качнуло. От злости у мужчины ходили желваки, в воздухе запахло назревающим скандалом. Если столько беситься, может начаться язва желудка. Он резко затормозил, и теперь меня кинуло вперед. Мы остановились в тихом дворе между старыми пятиэтажками. Перед нами, заваленная снегом, пустовала детская площадка. Только по низкой горке деловито разгуливала ворона. Алекс вытащил из кармана мобильный, поколебался мгновение и все-таки включил его. Хотя я прекрасно понимала, что нас засекут буквально за несколько минут. Он набрал номер, а потом принялся ждать. Я с опаской посматривала на его внешне слишком спокойное лицо. Вероятно, на другом конце ответили. «Инферн здесь ни при чем». Вместо приветствия заявил он невидимому собеседнику. «На». Не глядя, Алекс протянул трубку мне. «Он хочет тебя». Когда я брала телефон, то рука моя мелко тряслась. «Это Маша». Я почувствовала, как пересохло горло, а язык прилип к верхнему небу. «Здравствуй, Маша!» Знакомый голос Виталика, чуть растягивающий слова, не скрывал своей радости. «Как ты считаешь тебя на мальчишку? Это равноценный обмен!» «Просто назови место, куда приехать!» «Отдай!» — рявкнул Алекс, вырывая телефон из моих рук. «Слушай ты, Шавка!» — заорал он в трубку. «Отпусти, инферно!» Алекс даже покраснел от ярости и вдруг сказал очень спокойно, тихо разделяя слова. Что иначе? Я сотру тебя, Виталик, уже сегодня вечером. Потом он отключился и выкинул аппарат в снег. Поехали. Куда? Голос мой отчего-то стал неприятно тонким и почти детским. Проклятье! Друга твоего спасать! Он так гаркнул, что я сжалась в комочек и на всякий случай скрестила пальцы. Сказал же ему, чтобы к родителям возвращался, герой мотива. его. Он как старик ворчал по поводу Сэма, пока мы не вырулили на широкий проспект, забитый автомобилями. Тут уж Алекс обрушил всю силу своего недовольства на столичных водителей неумех и городские службы, у которых даже в конце декабря зима приходила крайне неожиданно, и из-за заносов собирались многокилометровые заторы. К сожалению, увлекательная погоня и город, застывший в пробках на основных магистралях – две несовместимые вещи. Ты не, ты не очень хороший переговорщик. Я попыталась нарушить непоколебимость грозового молчания. Молчи, Комарова. Процедил Алекс, глядя вперед. Иначе заработаешь на баранке. Мы медленно рывками продвигались к известному выставочному центру народного хозяйства, где территория и павильоны давно превратились в гремучую смесь из крошечных шашлычных, магазинов одежды, музея известного телешоу и площадки для катания на коньках. Правда, весной по-прежнему включали фонтаны, но отчего-то они, сверкая символами давно не существующей страны, представляли собой печальное зрелище. Когда, наконец, добрались до места, то атмосфера в машине накалилась настолько, что я боялась даже пошевелиться и навлечь на себя очередную гневную тираду. На площади перед высоким монументальным входом настоящим произведением искусства толпилось много народу. В серой массе то и дело мелькали яркие светляки, истинные. Мы тут же увидели Виталика. Засунув руки в карманы, он переминался с ноги на ногу рядом с автомобилем, нарочито на самом видном проходном месте. Бесцветный людской поток огибал его, раздваиваясь, и снова превращался в единую линию. Недалеко на стоянке показ застыли хмурые ребята, которых мы уже видели во дворе дома. Их было слишком много, чтобы я могла надеяться на удачную развязку. Стоило нам появиться, как здоровики тут же оживились, но Виталик остановил их легким кивком головы. Вероятно, встреча с нами представлялась ему личной вендеттой. В конце концов, я сама несколько раз ускользала из лап ищейки. Алекс скрипнул зубами и заглушился мотор. Я заметила, что синие квадраты на его руке сильно потускнели. «Не высовывайся!» Приказал он, не глядя, и собрался вылезать. «Что с твоим знаком?» Я резко схватила его за рукав, останавливая. «Ничего». «У тебя энергии не осталось». Вдруг поняла я и поспешно отстегнула ремень безопасности. «Я с тобой». «Сиди». Он так хлопнул дверью, что зеркальце сорвалась смешная подвеска. Рожица чертенка. Недолго, думая, я выбралась из салона. Виталий глумливо склабился, жуя зубочистку. В тот момент, когда Алекс стремительно уверенно шагал к нему, ищейка подался вперед. Александр, охваченный яростью, не останавливался и не сворачивал, расталкивая встречные тени, случайно попадавшиеся ему на пути. Каратели кинулись к нему, но мужчина резко и четко выставил ладонь, и их с Виталиком закрыла прозрачная стена, образовавшая правильный круг. Нападающие влетели в нее с разбегу, не успев замедлить скорость. Пока на меня не обращали внимания, я бежала через площадь к машине, где на заднем сиденье прятали Сэма. Неожиданно асфальт под ногами зашелся в нервной дрожи, и в низкое пасмурное небо взвился смерч. На одно мгновение площадь затопил настоящий жар. Мне обожгло лицо, и все свидетели столкновения непроизвольно прикрылись. Снег, где его не успели убрать, темнел и таял. Народ испуганно визжал и разбегался в разные стороны, Началась паника. Мужчины, закрытые контуром, одновременно взмахнули руками. Опалив шапки метавшихся теней, пролетел прозрачный горячий шар. Врезавшись в стены павильона, он выбил огромные стекла и оставил черный обожженный след. Виталик отшатнулся от энергетического всплеска и тут же согнулся от резкого сильного удара в живот. Несколько метров оставшихся до машины и щейки казались непреодолимым расстоянием, как до неба. Ко мне кинулись карателя и, как раз, когда я открыла дверь автомобиля, за капюшон моей куртки схватилась сильная рука, подтянув ворот к самому горлу. Не найдя ничего лучше, я пнула мерзавца ногой, специально выставив тонкий каблук, чтобы уж ударить побольнее. Раздалось «Ох!», я оглянулась и увидела перекошенное лицо здоровяка. «Здравствуй, милый!» – проникновенно улыбнулась я и щелкнула пальцами. Впервые за последние дни моя сила уступила и послушалась приказа. Беднягу развернула буравчиком и подбросила на несколько метров в воздух, после чего он подбитый птицей, раскинув в полете руки, рухнул в жижу и снежной грязи и моментально отключился. Следующего отнесло в сторону, третий, гнавшийся за мной, вероятно, стоял дальше остальных, а потому просто упал и проехал на спине, становившись, лишь когда достиг макушкой бордюра. Сэм прерывисто дышал, бледный, с огромными черными глазами, похожими на бездонная лужица. Не глядя на него и выставив вперед горящую огнем ладонь, другой рукой я стала распутывать на его шее узел. Мальчишка захрипел, пытаясь отмахнуться от меня. Видно, аркан затягивался только сильнее. — Сэм, можешь его снять? — прохрипела я. — Нет. — едва выдохнула Алекс почти разрядился и от злости ударил Виталика в челюсть так, что тот упал ему под ноги. Прозрачная стена, окружившая противников, не давала карателям подобраться с помощью, и тем оставалось лишь бессильно наблюдать за дракой. Тогда они, не и лукаво, всей артелью кинулись в мою сторону, но наткнулись на точно такую же стену, и теперь бесполезно метались рядом, словно стая голодных шакалов. В их глазах застыло единое на всех выражение – недоумение. Их озабоченная, даже расстроенная физиономия почти смешили. Наконец веревка ослабла, и я смогла стянуть ее шею инферно. Тот закашлялся, хватаясь за горло. По белым восковым щекам текли слезы. Тонкие руки с черными ногтями терли заметный красный рубец, как раз под кадыком. Я схватила Сэма от чего-то сопротивлявшегося за грудки, силой вытаскивая из автомобиля и жестом приказала не высовываться. Для большего устрашения все еще тычал ладонью в нападавших. Ищейки неожиданно отступили, словно в перемирии подняв руки. Мне тут же стало понятно, что боятся они не моих феноменальных способностей, такого они на заданиях насмотрелись, а именно освобожденного энергетического вампира. Сэм не стал их разочаровывать, отыгрался. Издеваясь, он специально покошачье громко зашипел и ощетинился. Я быстро глянула в сторону Алекса, как раз в тот момент, когда он пропустил знатный удар и согнулся пополам. Оба противника уже могли похвастаться заметными синяками и кровоподтеками. «Виталик!» – крикнула я, привлекая внимание ищейки, когда мы отбежали от автомобиля на достаточное расстояние. Фокус, как ни странно, удался. Мужчина оглянулся ровно на мгновение, только для того, чтобы увидеть, как я звучно щелкнула пальцами, и его служебный автомобиль вспыхнул огромной петардой, разукрасив серо-кровавый день злобным урчанием пожара. Опустевшая за какие-то минуты площадь на одно мгновение превратилась в адово пекло. Каратели брызнули в разные стороны, прикрываясь от огня. Алекс со всего маху пихнул Виталика, тот не устоял, откинулся, не в силах подняться. Александр схватил его за шкирку и что-то тихо прошипел в лицо а потом брезгливо отбросил, как грязную тряпку. Если мы с Сэмом опасливо пятились крохотными шажками к нашему чернобокому чудовищу на колесах, скрытый энергетическим контуром, плывшим мягкой, будто водной рябью, то Алекс повернулся спиной к банде и шел с прежней уверенностью. Только из дыры на спине его пальто высовывалась подкладка. Мы с мальчишкой сильно смахивали на загнанных кроликов. Моя рука, вытянутая вперед, окончательно онемела. Но, клянусь, опустить ее не позволял вящий ужас, стучавший в висках и застивший глаза. Сэм скользнул на пассажирское место, я заскочила сзади. Алик же сел спокойно, не торопясь, специально демонстрируя безразличие победителя, хотя знак на его руке едва просматривался. Ищейки ничего не могли сделать. У оставшихся в сознании все равно не хватало силы даже на общий сведенный воедино удар чего то никто не пустился за нами следом, когда мы нахально выехали с площади на широкую дорогу и обогнали еле-еле плетущийся автобус-гусеницу. Каратели снова наделали шуму и наследили, им перед верхушкой придется отвечать. Пока успокоятся, прокомментировал Александр, предвосхищая мой вопрос. Я бы отдал приказ тереть всех за непрофессионализм. Разборки в людном месте как раз входят в черный список. На его лице наливались в кровь разбитые губы и опухший нос с нехорошим кровопотеком на переносице. Потом, после продолжительной напряженной паузы, Александр развернулся и сделал такое, отчего даже у меня округлились глаза, а голова сама втянулась в шею. Он влепил мальчишке сильнейший подзатыльник. У несчастного инферно щелкнули зубы, а из глаз, надо думать, посыпались искры. Виталик понял, насколько сильно у него трясутся руки, только когда попытался сунуть в рот зубочистку. Потом он с омерзением выплюнул острую палочку и закурил, вытащив помятую сигаретку из кармана куртки. От горьковатого дыма рот заполнился слюной, а тело медленно расслабилось. Рак легких, безусловно, лечить не научились, но какой смысл блюсти здоровье, если оно теперь не понадобится? владеление наплевать насколько здоровеньким его придут стирать ищейка отправил карателей сильно помятых девчонкой зачистку а сам сидел на лавочке в парке перед зданием и медленно с наслаждением курил он разрядился до последней капли подняться не было сил да что там встать на ноги он не чувствовал даже запаха дешевой сигареты купленной поштучно в ларке. В судьбе мужчины наступил черный день, когда нужно принять, может быть, самое важное решение. Ровно такой же день приходил и к Маше Комаровой, и к Александру тоже. Первый черный день постучался в дверь в лице старика польских, второму улыбнулся в коротком телефонном разговоре, наполненном лжи и ярости. Признаться, Александр поразил Виталика. Удар у красавчика оказался крепкий, мужской. Наверняка поломана пара ребер и челюсть ноет. Мужчина сплюнул и прищурился, когда едкий дым попал в глаза. Рожденный ищейкой, Виталик умел лишь выслеживать, загонять людей и управлять безвольными тенями. Безусловно, как и все ящейки, он легко разгадывал по запахам, что ел человек на завтрак и из чего состоит его одеколон. Он следовал своему призванию, развивал дар и прекрасно знал, что являлся бесповоротным трусом. Виталик боялся всего. Громких звуков, сильных и одаренных истинных с красными знаками на руках, ночных кошмаров, стертых тормозных колодок, но больше всего самому оказаться на месте своей жертвы, когда уже кто-то другой пойдет по его следу, затравливая. Виталик отщелкнул ногтем дымившийся окурок и направился к машине. «Никогда он не сможет заставить себя снова войти в здание зачистки. Он больше не вернется туда». Он решил бежать, как крыса с тонущего корабля. Куда? Пока и сам не догадывался. Удачи тебе, Маша Комарова. Не вспоминай дурным словом. Ведь о мертвых или хорошо, или ничего. Не смей курить, пацан. Рявкнул Алекс и буквально вырвал сигарету у Сэма изо рта. Сначала подрасти, а потом хоть трави себя, хоть убивай. Скажи это своим друзьям из зачистки. Огрызнулся мальчишка. Он насупился и отвернулся к окну, демонстрируя всем своим видам обиду. Подобно поступает любой подросток, считающий себя слишком взрослым и независимым, чтобы прислушиваться к чужим советам. Особенно навязанным и противоречащим их желаниям. Я настороженно следила за лицом Алекса, отражавшимся в зеркальце заднего вида. Он был хмур, разозлен и, по-видимому, очень измотан. Под глазами залегли черные круги, А губа все еще кровоточила. «Что ты так смотришь на меня?» Бросил он резко. Я даже вздрогнула. «У тебя губа разбита», — ляпнула я. «Да, еще у меня, похоже, сломан нос, вывихнуто плечо и выбит палец. Спасибо твоему приятелю». Он кинул в сторону Сэма. «Тебе, пацан, было сказано возвращаться к родителям?» Инферн посмотрел на него так, что даже мне не понравилось. Глаза Сэма вдруг стали больше. Ноздри раздулись, он глубоко и шумно втянул себя в себя воздух. Алекс тут же закашлял, теряя управление посреди широкого оживленного проспекта, наводненного машинами, как роем мух. Внедорожник будто пьяный вильнул, на нас посыпались возмущенные гудки. «Прекрати, Сэм. Я хорошенько толкнул его. Что ты делаешь?» Алекс перевел дыхание и посильнее сжал руль. Атака вампиренка разозлила его еще сильнее и отобрала последние силы. Становилось удивительно, как он вообще может вести. Над нами нависла гнетущая тишина. Она буквально давившая на уши. Я сломалась первая. «Куда мы едем?» «Мы везем сомерсета в поселение к Инферном заявил Алекс. «Если он сам не может добраться обратно, то я готов потратить пару часов, чтобы помочь ему». «Останови машину!» Мальчишка выкрикнул эти слова дрожащим от слез голосом и вдруг открыл дверь. В салон ворвался поток холодного воздуха. Снова раздался истеричный сигнал, снова мы вильнули, едва не налетев на бордюр. «Прекратите вы оба!» – не выдержала я. «У меня от всего уже голова кругом идет!» «Останови!» – сквозь зубы прошипел Сэм. Блокируя движение на дороге, Алекс резко затормозил, и я ударилась о переднее кресло. Клянусь, каждый водитель в тот момент подумал, что в салоне огромного автомобиля сидела самая сумасшедшая на всей земле троица. Наверное, они были правы. «Выметайся», – прорычал Александр. Сэму два раза повторять не пришлось. Он выскочил на улицу, как ужаленный, и бросился на перерез движению на другую сторону. «Верни его», – приказала я. «Слышишь, Алекс, мы все трое в одной лодке. Его поймают через пять минут и сотрут. Немедленно верни его». «И не подумаю», – бросил он, трогаясь. «Тогда выпусти и меня», – заявила я грубо, «не собираясь никуда ехать без Сэма». «Понял?» Александр три раза глубоко вздохнул, а потом осторожно припарковался к тротуару. «Черт с тобой, Комарова», – буркнул он. «Сама будешь присматривать, чтобы его не прибили, поняла меня?» «И запомни, это он уже высказал, вылезая, ненавижу детские истерики и глупых женщин». Я следила из окошка как Александр догнал мальчишку и остановил его, схватив за плечо. Сэм выглядел очень расстроенным и, кажется, собирался пустить слезу от жалости к самому себе. Алекс что-то ему выговаривал с самым недовольным видом. Из прорехи на спине у мужчины торчал клок синтепона, отчего импозантный Александр выглядел очень забавно. Бесцветные люди оглядывались на колоритную парочку, продавец из палатки «Мороженое», Высунулся из окошка, прислушиваясь к горячему спору. Ветер трепал полы изрядно потрепанного пальто, Алекса и длинные крашеные волосы Сэма, делавшего инферно похожим на милую девочку. Они уже развернулись к машине, как что-то произошло. Нечто неожиданное, страшное и подлое. Я скорее почувствовала, нежели заметила, как в грудь Александра ударил прозрачный шар диаметром с бильярдной. Мужчина в одно мгновение стал землистого цвета и, схватившись за сердце, как подкошенный, рухнул на асфальт. Торговка мороженым, кажется, закричала. Сэм испуганно заметался. Мне показалось, что наступила абсолютно ничем не нарушаемая тишина. Я не поняла, как оказалась рядом с недвижимым Александром, не слышала воя сирена, с ужасом, щупая пульс на холодном запястье. Едва-едва трепыхались кровеносные сосуды, Чуть-чуть теплилась жизнь внутри тела, а значит, была надежда. Подняв голову, я увидела глумливо скалившегося Эдика и выставила ладонь, как делала только что на площади перед выставочным центром. Ветер ударил в лицо бывшему приятелю, заставил зажмуриться и отшатнуться. Рядом с ним проплывали черно-белые люди тени, недоуменно поглядывавшие на мужчину, который прикрывался руками, неизвестно от чего и задыхался. Тяжелый какой прокряхтел, как старик Сэм, усердно взваливая обмякшего Алекса на спину. Через транспортный поток Сэм поволок мужчину к машине, побагровев от напряжения. Он беспомощно и почти просительно вытягивал вперед руку, умоляя водителя притормозить. Со стороны выглядело так, будто мальчишка, взвалив на себя непосильную ношу, пытается броситься под колеса очередного автомобиля. Ноги раненого безвольно тащились по замерзшему асфальту, и люди оглядывались, округляя глаза. Раздавалась истеричная какофония визгливых предупредительных сигналов. Я боялась шагнуть, чтобы не потерять волну, которая неожиданно становилась все слабее и слабее. Вот уже Эдуард перестал гнуться и диковато захохотал, запрокинув голову и становясь похожим на душевнобольного. Квадраты на моей руке потеряли свою яркость и четкость, превратившись в полупрозрачные контуры, а меня саму мелко заколотило от усталости. Синие глаза Эдички засветились торжеством. В то же мгновение он демонстративно легко щелкнул пальцами. Мне показалось, что удар будет направлен на меня, но нет. Сэм, едва запихавший Алекса в автомобиль, плашмя рухнул на асфальт. Тяжелая дверь машины резко хлопнула Александра по из салона ногам, и тот неожиданно застонал, подавая признаки жизни. Следующая атака бывшего приятеля пришлась на мою долю, но вышла слабенькой и по сравнению с первой далеко не такой впечатляющей. Видно, энергия у Эдика заканчивалась уже на первом взмахе. Меня слегка качнуло, но тут же накрыло ощущение небывалого подъема, словно внутрь попало семь галлонов крепкого кофе. Черные квадраты засветились вызывающе ярко. Сердце забилось утроенной силой, застучало в висках. Я усмехнулась, покачав головой, и только погрозила пальчиком. Эдичка совсем растерялся, он бросился ко мне, но поскользнулся и шлепнулся на спину без всякого моего вмешательства, насмерть перепугав старушку тень с кульком в маленьких ручках. Не теряя времени, я поспешила к машине, лавируя между застывшими на мое счастье в заторе автомобилями где очухавшийся Сэм лихорадочно заталкивал стонущего Алекса. Эдичка поднялся и бросился к нам с самым злобным видом и яростным выражением на худом лице. Пришлось отбросить его легким взмахом горящей огнем руки, и бедолага влетел в тонкую стенку ларька с мороженым и прилип к ней. Он мучительно старался освободиться, сползти на тротуар, сделать хотя бы что-то и оказаться на свободе, но вот-то для потехи прохожих его крепко держало над землей. Я смело, с огромным энтузиазмом уселась за руль и тут же стушевалась от обилия кнопок, педалей и, собственно, большой баранки. «Машка, трогайся!» – кричал Сэм на заднем сиденье, пытаясь усадить Алекса. Раненый все время сползал на резиновые коврики. «Как?» – растерялась я, начисто забыв про опасность в лице Эдички. «Ты шумела водить!» – Сэм, кажется, пребывал в отчаянии. «Машка, это как на велосипеде. Один раз научишься и никогда не забудешь», – уверил он. «Наверное, я не умела ездить на велосипеде, как не умела управлять большим автомобилем». Руки будто костяные, с влажными от волнения ладонями лихорадочно крутили руль, как в старых советских кинофильмах. Но соседняя машина с обеих сторон все равно пострадали. Одна лишила зеркальца, зато вторая приобрела пяток отличных, очень заметных царапин». Едва не зацепив автобус, мы выбрались на проспект. Я почувствовала, что от усердия вспотела и расстегнула одной рукой куртку. «Машка!» – визгнул Сэм. «Очень прошу, рули двумя руками. Алекса нужно в больницу». «Какую больницу?» – правильно рассудил мальчишка. «Что мы скажем? Сердечный приступ? А как синяки объясним? Они точно решат, что ты его сбила». Я кусала губы, вцепившись в руль мертвой хваткой и держа спину неестественно прямо. Алекс застонал, снова приходя в себя. Он хрипло закашлял, и Сэм охнул. Кровище-то сколько? сколько? Я оглянулась, забыв о дороге. Машка, рули. Инферн испугался, наверное, больше, чем во время налета Эдички. Александра между тем сотрясал жесткий приступ кашля. Потом он успокоился и что-то сипло, через булькающий звук прошептал. Что он говорит? Я обернулась, тут же неловко крутанув в сторону руль. Автомобиль резко вильнул. Осторожно! Я едва ушла от лобового столкновения с грузовиком. Руки теперь тряслись двойной силой. Еле рычаг переключения скоростей нащупала. К доктору, пока не угробила всех. Просипел Алекс, а потом едва слышно назвал адрес, который я тут же забыла. Повторить он так и не успел, ведь его снова накрыла темнота. «Ты адрес запомнил?» – истерично выкрикнула я. «Да, к метро Щукинская», – отозвался мальчишка. «Маша», – обреченно проговорил Сэм через пару секунд, – «ты только что пропустила нужный поворот. А второго не будет?» По прямой получалось гнать очень даже лихо, но повороты вызывали панику. «Второй будет», — хмуро отозвался мальчишка загробным голосом. «Он ведет к развязке на третье транспортное кольцо. Там очень и очень много поворотов. Сколько твоей душе угодно, Комарова?» «Моей душе угодно ехать только прямо. Ты не переживай, Сэм, повернем», — пообещала я. «Дай только понять, как тут тормозить». Уже подъезжая к месту столкновения Эдички с беглецами, Владилена недовольно скривилась. Мелкая, по своей сути, драчка, но с огромным выбросом энергии привлекла не только зевак, но и падких на сенсация телевизионщиков. Из-за их перегородивших движение автобусов с логотипами известных телеканалов на проспекте уже образовался новый затор. Так что до места пришлось идти добрую сотню метров, и это окончательно разозлило женщину. Ищейки образовали вокруг палатки с мороженым плотное кольцо, но оцепление не мешало черно-белой толпе глазеть с открытыми ртами, а операторам с камерами снимать человека, прилипшего к железной стенке с изображением смешного медведя. Эдичка выглядел до омерзения нелепо. Он был похож на странное чудовище. Окоченевший от ветра и мороза, он вяло шевелил руками и ногами, стараясь высвободиться. Только увидев сестру, бедолага устроил старание и, выбившись из последних сил, безвольно повис, опустив голову на грудь. Рядом ушлая торговка из палатки, тысяча в толстым коротким пальцем с грязным ногтем, живописала в микрофон, протянутой юной журналисткой, подробности произошедшего и довольно улыбалась в нацеленную камеру с щербатым ртом. То тут, то там мерцали вспышки фотокамер, и общий гул возбужденных голосов бил по ушам. Владилена скрипнула зубами, представляя заголовки завтрашних газет. «Человек, залипший в стенке киоска». «Нашествие липких людей. Я к вам прилип. Не ждали?» «Если бы Эдуард не приходился ей единокровным братом и к тому же не выполнял грязную работу, она бы, не задумываясь, его стерла без всяких мук совести и была бы права. Посмешище». «Почему здесь журналисты? Убрать немедленно!» Расталкивая каратели, чтобы предстать перед братом во всей красе праведного гнева. «Где, черт, возьми Виталий? Куда он смотрит?» Эдуард чувствовал себя и униженным, и раздавленным, и усталым. Вид разъяренный, будто фурия Владилены поверг его в еще больше уныния. «Что у тебя произошло?» Владилена не говорила, плевалась ядом. «Я ранил Александра». Тут же выдвинул контраргумент Эдичка, но спорить с женщиной, тем более вися над ее головой, было жуть как невыгодно. «Почему ты снова висишь?» Сестра, похоже, не собиралась помогать ему. Хотя уничтожить энергетический след, который прилепил несчастного киоску, смогла бы только она. «Я совсем разрядился», – пожаловался Эдик. «А тут Комарова со своим потоком». Он жалобно посмотрел на женщину. Паяц, бросила Владилена и развернулась. «Проверьте всех докторов в городе!» – отрывисто приказала она, когда ищейки уважительно расступились. «И найдите мне, наконец, Виталика!» «А что с ним делать?» Главное подразделение глуповато мотнул головой в сторону киоска. Без Виталика он боялся и шагу ступить, а уж тем более принимать серьезные, буквально жизненно важные решения. «Повисит, сам отвалится!» бросила женщина и зашагала обратно к автомобилю, четко выстукивая тонкими шпильками по ледяному асфальту. Захлебываясь от раздражения, я снова вдавила кнопку старомодного звонка и держала так долго, что на лестничную площадку выглянула потревоженная соседка из квартиры напротив. Впрочем, не вступая в дебаты, она тут же убралась, стоило ей пересечься с моим яростным взглядом. Александр буквально висел, поддерживаемый нами с двух сторон. Землисто-серое лицо его выражало крайнюю муку. Изредка он закашливался, и тогда из уголка рта по подбородку шла тонкая кровяная дорожка. Было страшно, он умирал у нас с Эмом на руках, и мы ничем не могли ему помочь. В темном подъезде нас интересом изучала облезлая лупоглазая кошка. Рядом с дверью на газетке стояли две консервные банки, Видно, хозяин подкармливал бродяжку. В одной заветривался соевый паштет, похожий в шутку, названный производителями печёночным. В другой, с водой, плавал таракан-утопленник. Я позвонила ещё раз и почувствовала, как липкий страх окончательно вылезает наружу. «Господи, ну пожалуйста!» От отчаяния я стукнула дверь носком ботинка и вдруг заметила, как в мёртвом глазке мелькнул кружок желтоватого цвета. «Кто там?» Донеслось до нас. Мы промолчали. Через мгновение, вероятно, понадобившееся хозяину, чтобы поразмыслить, пускать ли на жилище, раздался стук открываемого замка. «Кто это?» – спросил скрипучий голос. В подъездной полумгле мы разглядели крючковатый нос и злобные маленькие глазки. Их обладатель охнул и попытался спешно запереться. Сэм виртуозным движением сунул ботинок на толстой подошве в щель закрывавшейся двери и взвыл от боли, когда ногу ему хорошенько прищемило. «Нам помощь нужна», – неприветливо буркнула я, и мы буквально вломились в квартиру. Порожек оказался для раненого непреодолимым препятствием. Споткнувшись, Алекс завалился лицом на необремененной чистотой линолеум и утянул нас за собой. Хорошенько шмякнувшись, я чертыхнулась и подняла голову. Сверху вниз на меня смотрел карлик с длиннющим крючковатым носом, огромными остроконечными ушами, пугающей застывшей ухмылкой на морщинистом лице и заметным горбом на спине. Признаюсь, сначала мне показалось, что из-за игры света хозяин предстал в виде сказочного тролля, но к вящему ужасу он именно таков и выглядел. Маша Комарова. Карлик сморщился, как от кислого. Главный следователь зачистки. Он скривился, будто скушал червяка. И инферн. Тут несчастного совсем перекосило. «В моем доме. Вон!» Для наглядности он даже ткнул крючковатым пальцем куда-то в потолок, словно предлагая убраться через вентиляционную решетку. «Батюшки, это была почти светская беседа. Александра ранили, произнесла я, вставая и помогая мальчишке поднять Алекса. Он назвал твой адрес». Леприкон поджал тонкие губы, словно взвешивал все «за» и «против» и, наконец, кивнул головой. «Заносите в кабинет. Но как только очнется, вон». Теперь направление его пальца было в сторону туалетной двери. Вероятно, теперь нам следовало исчезнуть через канализацию. Комната, куда мы на последнем издыхании втащили Алекса, сильно отличалась от располагающей и даже уютной атмосферы на чердаке провинциального доктора. В кабинете карлика на стенах, оклеенных дешевыми пожелтевшими от времени обоями, красовались сложная четырехэтажная формула, написанная фломастером. С ними соседствовали бурые пятна высохшей крови. При виде них меня передернуло, что не укрылось от глаз злобного лепрекона. Пол был покрыт затоптанным линолеумом с геометрическим рисунком, не грязным, но давно не мытым. Посреди комнаты стоял большой операционный стол а рядом тумбочка на колесиках, явно вывезенная из какой-то лечебницы. Даже белая эмалированная суденушка с хирургическими инструментами напоминала о бесплатных стационарах во времена моего, надеюсь, безоблачного детства. Мне тут же захотелось схватить подмышки бережно уложенного на сероватую простынку Алекса и утащить подальше от негостеприимной квартиры ее гнусного хозяина. Так. Карлик на удивление шустро приковылял к столу и забрался на маленькую скамеечку, сделавшись со мной почти одного роста. «Очень интересно!» Он положил морщинистую ладонь на грудь Александра, и мое воображение тут же пририсовало кривые острые ногти каждому длинному узловатому пальцу. «Ну что, доктор?» Я вопрошающе глянула в безобразное лицо. «Пусть инферн выйдет!» Приказал карлик, не глядя ни на меня, ни на Сэма. Затем он деловито приподнял Алексу веки, вглядываясь в красноватые белки. Я скрипнула зубами и хотела заявить, что мальчишка не сдвинется с места, а если у старого обормота не любовь к чертям, то мало еще на такое смотреть. Рявкнул липрекон, пригвоздив сымерсета злобным взглядом и прервав поток моих возмущенных умозаключений, а сам стал выискивать пульс на запястье пациента. Сэм, как ни странно, тут же повиновался тихо вышел и даже аккуратно прикрыл за собой дверь. Видно, он так устал строить из себя храбреца, что решил впервые с момента нашего знакомства послушаться старшего, не скажу, человека. «Скипяти воды!» — крикнул ему вслед доктор. «Зачем воды?» — сполошилась и окивнула на Алекса. «Мы чего его резать будем?» «Резать?» — старик вскинул брови. «Можно и порезать, но я хотел просто чайку попить». Не обедал еще, знаешь ли. Чайку? От непонимания я даже моргнула. Тут человек умирает, а он говорит о жратве. Помоги мне, Боже. Будешь на подхвате? Коротко приказал доктор и осторожно спустился со скамеечки, облокотившись о крышку стола. Чего делать? Пока пуговицы расстегни. Ага. Трясущимися руками я зачем-то расстегнула пуговицы на куртке, а потом ее и совсем скинула на пол. Стула в кабинете не имелось. «Да не себе!» Снова покосился на меня доктор. «А ему?» Руки задрожали в два раза сильнее, и досадно поморщившись непослушными пальцами, я осторожно расстегнула пальто Александра. Все в пятнах крови. Свитер пришлось разрезать ножницами. Как раз под сердцем у Алекса чернела точка, очень похожая на пулевое ранение, а вокруг нее образовался воспаленный синеватый ободок. Мужчина дышал тяжело, с перерывами, словно кто-то невидимый крохотными порциями отмерял для него воздух, не позволяя наполнить грудь. И тут под кожей показался бугорок. От неожиданности я даже отшатнулась. «Доктор!» – испуганно позвала я. «Доктор, тут что-то...» Бугорок пополз вверх, в сторону груди, потом застыл на мгновение и стал поспешно двигаться к животу. «Тут что-то шевелится под кожей!» Взгляд, словно заколдованный, следил за перемещающейся тварью. Непроизвольно палец мой дотронулся до шишки, и вдруг нечто попыталось цапнуть меня, словно пиранье жертву. Под натянувшейся кожей явственно проступила круглая головка широко открытой пастью и рядом тонких, как иголки клыков. Горло подступила тошнота, а лицо Александра поплыло и подернулось дымкой. Медсестра из меня вышла никудышная. Хуже, наверное, только водитель. Так, доктор наконец вернулся. Держи. Он протянул мне стаканчик с прозрачной жидкостью, попахивающейся в ухой. Это для него? Переспросила я, снова кивнув на Алекса. Для тебя, рявкнул карлик, выходя из себя. Чтобы не мутило. Залпом опрокинув себя лекарство, я почувствовала, как глотку сдавливает спазм. От самого языка до желудка пробежала обжигающая волна, а рот наполнился неприятной сладковатой слюной. «Что это?» – прохрипела я, вытирая слезы. «Похоже на водку». «Обижаешь!» – доктор растянул безобразные губы в издевательской улыбке. «Чистый спирт!» Ну все, неожиданно я поняла, что голова закружилась, зато тело расслабилось и перестали, будто у припадочной, трястись руки. Раньше я только психовала, а теперь я еще и пьяная. «Так легче пережить!» — серьезно отозвался леприкон. «Если будешь называть меня дядя Ваня, я буду называть тебя Маша. Согласна?» «Вполне. Я вдруг поняла, что широко улыбаюсь. Предложи, старик, в тот момент станцевать польку-бабочку, то согласилась бы без колебаний». «Маша!» — казалось, доктор смаковал мое имя. «Держи руки своему другу. Я крепко схватила запястья Алекса, вдавливая их в холодный стол. Дядя Ваня осторожно положил морщинистой ладони на успокаивавшуюся шишку, а потом со всей силы надавил так, что, кажется, у раненого хрустнули ребра. Алекс крикнул, приходя в сознание, выгнулся и открыл глаза. Что это был за взгляд? Ясный, чистый, очень осмысленный. — Держи руки! — напомнил доктор. Я со всей возможной силой перехватила запястье, когда Александр попытался пошевелиться. Тут доктор снова обрушился на несчастного, и я едва удержалась на ногах от страха. Раненый сморщился от боли, и тут из его глаз, открытого рта, носа, ушей неожиданно вырвалось жидкое красноватое пламя, превратив моего приятеля в подобие огнедышащего дракона. Через секунду, наполненную болезненно ярким светом, поток весь вылился наружу и заскользил по воздуху алым головастиком с тонким хвостом. Он сделал над потолком стремительный круг и завис на секунду. Тварь лениво мотнула хвостом, и я, задрав голову, четко разглядела слепую, лишенную глаз головку и широкую линию пасти. Через мгновение головастик оголил страшные клыки и ринулся на меня. От страха я разинул рот и забыла прикрыться прозрачной стенкой, которая у меня недавно стала так отлично получаться, оставшись незащищенной. Буквально перед моим изумленным лицом головастик вспыхнул и растаял, не оставив следа. В комнате повисла напряженная пауза. Дядя Ваня довольно вытирал руки, а застиранное полотенце меня страшно колотило от нервного напряжения. «Сильно, видно, разрядился» махнул он головой. «От простого червя не смог отбиться. Такой гадостью дети в школе балуются, чтобы приятелям жизнь медом не казалась». «Червя?» Машинально повторила я, все еще разглядывая точку перед собой, где только что еще сгусток энергии. А потом перед глазами закрутило и потемнело, снова подступила тошнота, и с грохотом я свалилась на пол в глубоком обмороке. Широкая улица с громким названием, ведущая к самому сердцу города, застыла в мертвом заторе глазастых автомобилей. Сильный ветер налетал ледяными порывами. Мне было очень холодно в тоненьком пальтишке, и я ежилась в ожидании чуда. Сейчас город, наполненный тьмой, огнями витрин, гудками автомобилей, людским гвалтом, казался чужим и знакомым одновременно. Я стояла рядом с памятником известному поэту напротив Большого кинотеатра и переливавшегося всеми цветами радуги казино. Вокруг бурлила черно-белая толпа, в которой то и дело яркими мазками выделялись цветные люди. Я ждала, сжимая в кармане маленький мешочек и не питая иллюзии насчет собственной судьбы. Меня постараются стереть прямо сейчас. Из переулка появился знакомый автомобиль. Остановился. Из него вышли люди... А потом показался тот, кого я ждала. Он даже не подумал прятаться и делать вид, что приехал один. В сущности, зачем? Мы оба все понимали. Мне не было ни больно, ни страшно, только горечь во рту, где-то под языком. Тот, кто предал однажды, не задумываясь, совершит подлость снова. Мужчина поплотнее запахнул куртку и поправил ярко-красный, словно горящий шарф. Он быстро приближался ко мне. Я не увидела его лица. Оно представилось неразмазанной кляксой. «Ты принесла?» «Привет, Данила!» Я вытащила из кармана мешочек и, подвесив за шнурок на указательный пальчик, позволила ему покачиваться как маятнику. Мужчина протянул руку, которая заметно дрожала. Только тут я осознала, как сильно он напуган. Наверное, он прав. Люди за его спиной никогда не шутят. «Ты очень сильно вляпался, Данила!» — хмыкнула я, не давая ему забрать вожделенную вещицу. «Не один!» — буркнул он зло. А потом нас накрыла горячая волна и резкий тошнотворный запах. «Пришла в себя», — сказал кто-то издалека и снова сунул под нос в ватку, смоченную на шатыре. Я попыталась отодвинуться и открыла глаза. Комната плыла. Надо мной склонился дядя Ваня и испуганный Семерсет жаром тыкал под нос лекарства. «Хватит!» – я оттолкнула его руку. Кресло, в которое меня усадили, в беспамятстве недовольно скрипело от старости. Надолго ли я отключилась? Возможно, на минуту, а увидела события целого часа. Какие странные игры ведет подсознание, постепенно по капле приоткрывая завесу секретов. Алекс, укрытый тонкой простыней, лежал на узкой детской кровати. Его ноги полностью не помещались на коротком матрасе, свешиваясь. Лицо отдавало синевой, губы были почти черными, и он сильно напоминал Инферно. С ним будет все нормально. Доктор поймал мой взгляд, обращенный к другу. Отлежится, восстановится через пару дней. Ага! ноги подкосились когда я попыталась подняться и я упала обратно в промятые подушки кресла вы должны уйти безапелляционно заявил дядя ваня и быстро вышел из комнаты что мы с эмом возмущенно переглянулись и я быстро последовала за стариком куда мы повезем сашу посмотри на него горбун даже не оглянулся ковыляя на кухню ты не можешь нас сейчас выставить на улицу послушай девонька Дядя Ваня стал наливать в большую чашку заварку. Я же сказал, откачаю и уматывайте. Заметь, за работу я даже денег не взял, хотя мои услуги стоят дорого. Деньги у нас есть, так что не надо благотворительности, огрызнулась я. А потом честно призналась, да нам и ехать некуда, мы по уши в, дерь... в неприятностях. Маша! Он разбавил чайную заварку кипятком и положил три куска рафинада. Зачистка сюда нагрянет в лучшем случае к вечеру, в худшем – через пару часов. Они сейчас, скорее всего, всех докторов проверяют. В городе нас немного, подпольную практику стараются прятать подальше от зачистки. Поэтому оставаться в этой квартире вам небезопасно, да и я потом хлопот не оберусь. Я осеклась и села на табуретку, От чего то я все время воспринимала слова старика в самом паршивом свете. Но всякий раз он выворачивал разговор так, будто сильно озаботился нашей судьбой, а я неблагодарно обвиняя его в черствости. — Чаю будешь? — очень буднично спросил он. Над его кружкой змеился горячий полупрозрачный дымок. Тяжело вздохнув, я покачала головой. — Послушай, — вдруг старик оживился, — может, вам переждать у твоего приятеля? Он ведь не откажет по старой дружбе. — Моего приятеля? — озадачилась я. «Данила Покровского!» Дядя Ваня шумно отхлебнул огненного чая. «Он живет в соседнем подъезде!» Я почувствовала, как сердце пропустило удар. Данила Покровский жив, стараясь, чтобы в голосе не сквозило откровенное изумление, осторожно переспросила я. «Конечно жив!» — кивнул карлик. Его мать на днях приходила, плакала, говорила, что с ним чего-то произошло. Вроде цвет ему стерли, что ли. Он махнул безобразной рукой и по-стариковски охнул. Но ты знаешь, у меня принцип: со стертами не работаю. Еще хуже боюсь сделать. Где именно живет Данила? – перебила я слова доктора.